Самый важный урок. «Будьте достаточно сильными, чтобы оставаться независимыми, достаточно умными, чтобы понимать, когда вам нужна помощь, и достаточно смелыми, чтобы просить о ней». Зиад Абдельнур. «Папа, я сходила на горшок три раза», — сказала Патриция. Муж заключил ее в объятия и взъерошил медовые кудри. «Какая ты большая девочка!» – сказал он. Я тоже была в восторге. «Разве это не здорово? Теперь ей больше не понадобятся подгузники!» Странная улыбка осветила лицо моего мужа. А я ведь за все это время ни одного не поменял. «Что? Как такое было возможно?» Я глубоко вздохнула и положила руку на свой большой живот. Малыш ответил пинком. «Не волнуйся!» — подумала я. — Папа будет все время менять тебе подгузники. Еще один удар. Словно в знак согласия. Выпрямив спину, я сказала. — Я собираюсь записаться в университет, чтобы закончить магистратуру. — Разве мы можем себе это позволить? — удивился Джордж. — Можем. Если я стану ассистентом. Мне будут платить стипендию. — Как же ты будешь заботиться о двух детях, посещать занятия и работать в университете? «Что-нибудь придумаю», — ответила я. Пять недель спустя, в середине июня, наступил день собеседования. Я была уверена в себе, хоть и выглядело так, будто у меня под рубашкой спрятан арбуз. Мою будущую начальницу это явно смущало. «У меня больше нет вопросов», — наконец сказала она. «Но, может быть, они есть у вас?» «Да», — произнесла я. «Вы, наверное, заметили, что я беременна». Она расслабилась. Теперь мы могли поговорить о вопросе, который, согласно законодательству, ей нельзя было поднимать, если только я сама этого не сделаю. Когда должен родиться ребенок? Со дня на день, ответила я. Ассистентская работа в библиотеке начнется не раньше сентября. Джоанна, еще одна аспирантка, будет жить у нас по будням, чтобы не ездить на работу по три часа. Она будет присматривать за моими детьми, пока я работаю 15 часов в неделю. «Учиться я стану на вечерних курсах. С детьми в это время будет сидеть мой муж». Она улыбнулась. «Вы уже все продумали?» «Конечно. Будет нелегко. Я знаю. Но мне очень этого хочется. Мы свяжемся с вами завтра», — пообещала она. Я получила работу. Мне позвонили в пятницу. Шон родился через две минуты после полуночи в воскресенье. «Так?» Начался самый насыщенный и плодотворный год в моей жизни. Я всегда все планирую. Собираясь на работу, я готовила и замораживала еду на потом. Составляла расписание, но этого было недостаточно. Мне нужна была помощь. И когда я попросила, мой муж не отказал. Раньше я сама делала всю работу по дому и заботилась о детях. Джордж никак не помогал мне, потому что я ничего ему не говорила. Зачем я так долго ждала? Только один раз за все это время я испытала самодовольное удовлетворение. Это случилось, когда Патриция спросила, «Мама, а папа умеет читать?» «Разумеется», – ответила я и перепоручила любимый ритуал ночной сказки мужу. Раньше Патриция рассказывала своим куклам, «Папы ходят на работу, мамы готовят, стирают одежду и убирают дом». Теперь ее взгляды изменились. Я только улыбнулась, когда однажды ее кукла-папа помыл посуду, а кукла-мама поцеловала ребенка со словами «Я ухожу на работу, вернусь через четыре часа». Джордж не только разогревал готовую еду, он придумал несколько собственных блюд, которые с гордостью подавал. Не уверена, что кто-то из нас считал, сколько подгузников он сменил Шону. Сын не спал по ночам целый год. Я вставала, чтобы покормить его, и, прижав его к груди, открывала учебник. Я всегда была на ногах. Семья, работа, занятия. Я делаю это ради себя. Эта фраза почти всегда придавала мне сил. Скоро экзамены? Не знаю, успею ли я за рождественскими покупками, однажды сказала я. Я все сделаю, ответил Джордж. Мы до сих пор обожаем свитера, которые он нам тогда подарил. Кроме того, теперь он хорошо понимал, какие игрушки хотят получить дети. Пока я готовилась к экзаменам, он уводил их гулять в парк. Я как раз варила спагетти, когда мне позвонили и сказали, что я сдала экзамен и получила степень. От радости я полила макароны заправкой для салата. Мы отпраздновали. Джордж привел обоих детей на мою выпускную церемонию. Я гордилась собой. «Самый главный урок был пройден не в классе. Я узнала, что брак может быть настоящим партнерством. Лучше попросить о помощи, чем продолжать притворяться, что все можешь сделать сама». Джуди солцевич